Глава 9. Неблагой двор. Мое тело пронзило тысяча мелких иголок. Я словно провалилась в ледяную воду. Легкие свербели, требуя срочного вдоха. Все нутро горело, внутри меня нарастала паника. Казалось, этот уносящий меня в другой мир круговорот света никогда не иссякнет. В ушах оглушающий свистел ветер, я крепко цеплялась за руку Элина, словно она была маяком, удерживающим меня в реальности. Мои щеки резко обдал морозный воздух. Свет и терзавший уши рокот пропали. Под ногами я почувствовала что-то твердое, и они подкосились. Сильные руки подхватили меня, не дав растянуться на земле. Я судорожно дышал ртом, наполняя сжавшиеся легкие жизненно необходимым кислородом. Меня согнуло пополам от кашля. Руками я уперлась в колени, длинные волосы упали на лицо, скрывая меня от любопытных глаз. Кто-то осторожно забрал у меня ириса и нежно погладил по спине, успокаивая мой тяжелый, приступообразный кашель. Агнес, как ты пробился через гул в ушах обеспокоенный голос Элина. Когда я огляделась, то поняла, что под моими ногами вовсе не земля, как я сначала подумала, а плиты мраморного пола. Должно быть, мы переместились прямиком в замок. Потихоньку ко мне возвращались зрение и слух, но голова все еще шла кругом, а ноги не слушались. А чего ты ожидал от смертной? Не трави себе душу, Элин, скоро ее отпустят, прозвучал возле меня незнакомый мелодичный голос, напоминавший перезвон колокольчиков. Сам знаешь, как тяжело дается первый переброс между мирами. Повезло, что девчонка вообще осталась в сознании. Раздался следом басистый голос Габриэля. К моему горлу резко подступил рвотный позыв. Желудок болезненно сжался, и меня позорно вывернуло прямо на мраморные плиты. Вокруг себя я услышала вскрики отвращения, самый громкий и пронзительный, конечно же, принадлежал Саманте. Руки Элина заботливо завели мои волосы за спину, аккуратно придерживая их, он не позволял локонам запачкаться. Принесите воды и позовите сюда прислугу, приказал Илин кому-то из толпившихся рядом с нами фейцев. Да, ваша...» услышать фразу до конца я не успела. Моё тело содрогнулось в очередном рвотном позыве. В глазах потемнело, мгла заволакла разум и мне на лицо неожиданно выплеснули стакан ледяной воды, выдёркивая из забвения. Я громко ахнула, со свистом втянув носом воздух. Что? Опять раздался рядом мелодичный тонкий голосок. Смертный, нужна была встряска. И не смотри на меня так, братец. Она не сахарная, не растает. Я так и стояла, согнувшись три погибели. С моего лица струйками стекала холодная вода, но слава всем известным богам, на рвоту меня больше не тянуло, а мир не кренился. Внезапно передо мной бесцеремонно заглядывая в лицо, появилась белокурая фейка невероятной красоты, с такими же огромными и переливающимися глазами льдинками, как у Элина. Девушка была одета в облегающее серебряное платье, уходящее в небольшой шлейф. Ее пухлые губки были растянуты в довольной улыбке. Вот видишь, смертная уже и глаза открыла. Незнакомка указала на меня своим тонким пальцем, и румянец на щеках проступил. Первый раз всегда самый тяжелый и болезненный, потом привыкнет. Вспомни, как ты сам после первого скачка в Лимбо ковёр у отца в кабинете испортил. Обратилась она к Элину, бросив на него многозначительный взгляд поверх моей головы. Я всеми силами старалась выровнять сбившееся дыхание и угомонить бешено колотившееся сердце, смутно представляя, как высшего Фейца вообще может выворачивать. Дело-то не аристократическое. Ты ведь Агнес, да? Я Брейль, сестра Илина. Кстати, спасибо, что спасла его жалкую ледяную душонку. Я перед тобой в долгу положив руку на сердце, Фейка снова наклонилась ко мне, рассматривая точно диковинную вещицу. Так значит, она его сестра, невозлюбленная!» Облегченно выдохнула я, чувствуя, как мои ноги перестают дрожать, и я уже потихоньку могу выпрямиться. Очень рада нашему личному знакомству. Брат, каждый день только о тебе и говорил, брейль подмигнула. Кстати, с твоим убогим зверьком все в порядке, его вели покормить. Прошу, Бри, пусть Агнес придет в себя. У тебя еще будет время поговорить с ней, прервал безостановочное тарахтенье своей сестры Элин. Я легонько улыбнулась, ощущая, как его руки продолжают нежно блуждать по моим волосам и спине. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что остальные фейри исчезли, оставив нас троих в широком фойе с ледяными колоннами и гобеленами. Наверное, не хотели лицезреть мой жалкий спектакль. Агнес тихо позвал меня Элин, и его руки замерли у меня на лопатках. Мне нужно отлучиться ненадолго. Горничная отведет тебя в твои покои. Там ты сможешь отдохнуть и привести себя в порядок перед встречей с королевским советом. Я зайду за тобой чуть позже. Набрав грудь побольше воздуха и полностью выпрямившись, я сипло ответила ему: "Артур не может ждать. Отведи меня на совет сейчас же", заявила я, что было сил, и подбочинилась. Брель звонко рассмеялась. "Знаешь, брат, а она мне уже нравится, твоя Агнес". Махнув мне на прощание изящной ручкой, Фейка развернулась на каблуках и удалилась вглубь широкого коридора. "Увидимся на совете". Загадочно сказала она, и ее голос эхом отразился от сводчатых стен. Твоя Агнес. Слова прекрасной блондинки неприятно резали слух, заставляя покоситься на Элина. Фейтс всячески делал вид, что не замечает моего прожигающего взгляда, и лишь вопросительно поиграл широкими бровями, мол, ну, что ты на меня так смотришь. Вестибюль заполнился звуком пружинистых шагов. Вынырнув из фезу угла, к нам приблизилась девушка-фейри с синими волосами и прозрачными, трепетавшими за спиной комариными крылышками. Пикси присела в низком реверансе, вежливо склонив голову. Вы хотели меня видеть, ваше? Илин перебил ее, предупреждающе, вскинув ладонь. Это Ирма, твоя горничная. Мне нужно время, чтобы созвать королевский совет. А тебе, Агнес, необходима ванна и чистая одежда. Представив свое опухшее от рыданий лицо и испачканную одежду, я смущенно опустила глаза. «Займись ею", холодно приказал Пикси Элин. «Испокоив ее одну не выпускай и позаботься о том, чтобы мисс Эркенст хорошо поела, а то боюсь, весь сегодняшний рацион остался у нее на ботинках". Мои щеки залила краска от смущения и накрывшей с головой ярости. Скоро увидимся. Не скучай, смертная, попрощался со мной Фейтс и грациозно двинулся прочь, взмахнув своим белоснежным плащом. Мерзопакостная козлина, тихо процедила я. По всему коридору разнесся низкий смех Элина, перекликавшийся со звуком его мягких удалявшихся шагов. Я шла следом за синеволосой горничной и растерянным моргала. Портал выбросил нас в главном вестибюле Ледяной цитадели, замка, который являлся сердцем Неблагого двора. Он поражал меня своей помпезностью и ледяным величием. Каждый коридор цитадели был не похож на предыдущий. В одном на белоснежных стенах висели картины в прозрачных рамах, в другом ледяные канделябры, горевшие синим пламенем, а в третьем вообще не было стен. Сводчатый потолок подпирали высеченные изо льда резные колонны, открывавшие взору невероятный вид на розарий у входа в замок. Вскоре, поднявшись по очередной прозрачной лестнице, Мы попали в еще один длинный, по-своему прекрасный холл, вдоль которого раскинулись массивные двери из белого дуба. Под ногами блестел белоснежный мрамор, звук моих шагов эхом отскакивал от его поверхности. Весь замок словно дышал холодной, отчужденной красотой. Девушка-пикси шла молча, покачивая бедрами. Она совсем не обращала на меня внимания, лишь изредка поглядывая через плечо и убеждаясь, что я не отстала и не заблудилась в лабиринте бесчисленных коридоров. Добравшись до одной из белоснежных дверей с ледяной ручкой в виде неизвестного мне цветка, Ирма остановилась. Порывшись в кармане серого платья, она достала ключ. Замок щелкнул, и горничная жестом пригласила меня войти в отведенные для меня покои. Оказавшись в просторной, светлой комнате с панорамным окном во всю стену, я удивленно выпучила глаза. Пикси хлопнула в ладоши, и в камине с ледяными вензелями заиграло непривычное для моих глаз синее пламя. Оно горело не так интенсивно, как привычное, но согревало достаточно. Стянув себя грязную куртку и шарф, я бросила их настоявшую посреди комнаты огромную серебряную кровать с мягкой спинкой и бархатным балдахином. По правую сторону от меня расположился белый комод с изогнутыми ручками и письменный стол с придвинутым к нему стёганым креслом. Осторожно приблизившись к тянущемуся от самого пола до потолка окну, я пару раз моргнула. Словно пытаюсь прогнать невероятной красоты видения. Перед моим взором простирался пейзаж заснеженного города. Маленькие аккуратные домики из белого кирпича тянулись линией вдоль торговых площадей, украшенных деревянными ларьками, фонариками и ледяными фонтанами самых разнообразных форм. Неужели в мире жестокости и бессердечия может существовать такое прекрасное место? Замиранием сердца подумала я. Писклявый голос горничной вытернул меня из моих мыслей. Мисс Эркенст, Ирма повела рукой в сторону еще одной белоснежной двери в моих покоях. Здесь ваша купальня. Я уже наполнила ее горячей водой и приготовила все необходимое. Если вам понадобится моя помощь, я с радостью вам посодействую. Нет, спасибо, ответила я черноглазой пикси. Её глаза были полностью лишены белков, поэтому казались мне бездонно чёрными. Я справлюсь сама. Ещё не хватало, чтобы у меня голую лапали какие-то синеволосые фейки, мысленно возмутилась я. Мисс, тогда позвольте принести вам ужин и подготовить ваш наряд для встречи с королевским советом. Ирма низко мне поклонилась, растягивая подолы своего скромного платья в стороны. "Да, конечно. Меня передёрнуло. Я совсем не привыкла к такому обращению. И зови меня просто Агнес, хорошо?" "Как прикажете, мисс." Фейкас снова присела в реверансе. "Прошу вас, Агнес, не покидайте покоев, пока я не вернусь. Мне бы не хотелось, чтобы король неблагово двора усомнился в моей компетенции." Стены купальни полностью покрывали мраморные плиты с вкраплением серебра. Купель поменьше располагалась в центре комнаты и напоминала стеклянное блюдце со ступеньками по всей окружности, а другая находилась за двухстворчатыми прозрачными дверьми, ведущими прямиком на открытую веранду с ледяными перилами. Минуту я стояла, разинув рот от увиденного. А феи знают толк в интерьерах. С восхищением думала я, погружаясь в теплую воду купальни, в которой плавали лепестки сиреневых цветов и ароматные свечи. Чтобы быстро привести себя в порядок, мне хватит и пяти минут. Конечно, мне хотелось бы подольше понежиться в благоухающей водичке, но мысль о том, что пока я тут расслабляюсь в мраморных купальнях, мой брат гниет в сырых темницах двора Дикой охоты, больно щемило сердце. Обернувшись в приятное к телу махровое полотенце, я быстро вернулась в свою комнату. Ирму я нашла робко сидящей на краю кровати. Заметив меня, она мгновенно подскочила, сложив свои непочеловечески длинные руки в замок на белом переднике. "На столе вас ждут свежие яства», — ненавязчиво объявила она. "Как только закончите с ужином, я помогу вам одеться и привести волосы в порядок". Фикси сделала низкий поклон и отскочила к стене, практически слившись с ней воедино. На журнальном столике возле кровати я обнаружила серебряный поднос с жареной куропаткой в меду, брусникой и еще какими-то странными фруктами. Я незаметно принюхалась к еде, проверяя ее на наличие чар. Когда мы с Артуром были маленькими, мама частенько рассказывала нам о том, как еда фейри дурманит разум и волю смертных. И пусть я не совсем смертная и очень голодная, осторожность точно не повредит. Заметив мою растерянность, Ирма подалась вперед. Вся еда приготовлена специально для вас, без добавления магических специй и дурман-фруктов. Его величество лично отдал распоряжение лучшим поварам неблагого двора. Вот это сервис. Удивленно присвистнула я и с аппетитом впилась зубами в сладкое брюшко куропатки. Горничная послушно ждала, пока я разделаюсь с угощениями, и лишь изредка поглядывала на песочные часы, в которых вместо песчинок сыпались крошечные кристаллы льда. Пока я набивала желудок, мой мозг судорожно размышлял, стоит ли упоминать на королевском совете про украденную книгу вечности или лучше держать язык за зубами. Наличие у моей семьи такого древнего магического артефакта могло навести короля на мысль о том, что мы с Артуром причастны к миру фейри. Узнай он, что я полукровка, выпроводит меня в зашей, если не убьет на месте. Высшие фейри считают полукровок отребьем, оскверняющим чистоту их расы. Пока я сидела на кровати, задумчиво размазывая остатки брусники по тарелке, Ирма, не спеша, приблизилась ко мне. Держа на согнутой руке аккуратно сложенное платье молочного цвета из тончайшего шелка. — А платье надевать обязательно? разочарованно нахмурившись, поинтересовалась я. Я могу посетить королевский совет и в своей обычной одежде. Ни для кого не секрет, что я человек. Это Агнес. Правила дворцового этикета. Вы не можете предстать перед неблагим королем и его приближенными в этом тряпье». Ирма указала пальцем на позади меня свитер и джинсы. Закатив глаза, я молча выхватила из ее рук изящное платье в пол и, покряхтев, натянула его на себя. Оно было настолько узкое, что мне пришлось изрядно попотеть, чтобы залезть в него. Расправив несколько складок на юбке и поправив плечики, Ирма заставила меня развернуться к ней спиной, чтобы зашнуровать корсет, делающий из меня девушку с осиной талией. Вы очень красивая, мисс. Неудивительно, что Саманта взъелась на вас, она не терпит конкуренток. При упоминании о мерзкой русоволосой фейке я сморщила нос. Внешне Саманта была очень привлекательна, точёная фигура, светло-голубые глаза, длинные волосы, но внутри та ещё стерва. Простите меня, Агнес, я не должна была вам это говорить, спохватившись, быстро добавила горничная. Не переживай, Ирми, я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Закончив возиться с моим платьем и прической, Ирма подвела меня к овальному зеркалу на серебряных ножках. Подняв глаза, я громко ахнула. В зеркале отразилась совершенно незнакомая мне девушка с огромными листвено-зелёными глазами, нежными губами, ровной кожей, стройным телом и упругой грудью, так выгодно подчеркнутой глубоким декольте платья. Мои волосы Ирма уложила в легкие локны, черными волнами не спадавшими до самой талии. С одной стороны она прихватила их драгоценной заколкой в виде тоненькой жемчужной веточки. Я так и стояла, пялись на себя в зеркало, и в обычной жизни меня нельзя было назвать дурнушкой, но сейчас, со всем этим антуражем, я чувствовала себя неотразимой. Раздавшийся стук в дверь заставил меня машинально вздрогнуть. Не дожидаясь приглашения войти, на пороге моих покоев появился Илин, беспечно подперев мускулистым плечом дверной косяк. Он оценивающе прошелся по мне взглядом и скривил губы в довольной улыбке. "Хорошо выглядишь, Агнес. Король будет доволен". Илин подмигнул мне и пригласил взять его под руку. Я шагнула к нему и застыла. На его лицо упал блик отгоревшего в камине пламени. Тень проскользнула по острым скулам и при приоткрытым губам, придав ему мистическое, опасное очарование. Мои щеки залились румянцем. Я поспешно отвела взгляд, пока он не подумал, что я на него засматриваюсь. «Идем. Нас уже ждут", снова поманил меня Фейтс, и я заметила, как дернулся его кадык. Зал совета располагался на самом верху ледяной цитадели, рядом с королевскими покоями и великой библиотекой, хранившей в себе миллионы древних книг. Мы поднимались по винтовым стеклянным лестницам. Я то и дело поглядывала через перила на удалявшийся от нас мраморный пол вестибюля, удивляясь в высоте королевской башни. «Элин, расскажи мне о неблагом короле", попросила я Фейца. Как правильно себя вести? Как лучше к нему обращаться? Видишь ли, в мире смертных монархия редкость, и я совершенно не знакома с правилами придворного этикета и королевской этикой, тихо призналась я, глубоко вздохнув. Не хотелось бы ударить в грязь лицом и обидеть вашего правителя своим невежеством. Элина остановился на одну ступеньку ниже меня, и наши взгляды встретились. Его лицо приняло задумчивое выражение, и он невесело рассмеялся. Меня это насторожило, и я недоверчиво сощурила глаза. Просто будь собой, Агнес. Королю известно, что ты смертная и не знакома с нашими традициями, так что никто не будет ждать от тебя реверанса и книксона. И я уверен, ты ему очень понравишься. Элин обошел меня и шумно выдохнув, снова устремился вверх по лестнице. Я еле успевала за ним, придерживая подол платья, чтобы не оступиться на ступеньках и не сломать себе шею. Вскоре мы оказались в длинном коридоре с дорогим убранством: серебро, алмазные россыпи, тяжелые синие портьеры. все это поражало меня до глубины души. Двери здесь было гораздо меньше, чем на гостевом этаже, и на каждой из них был выгравирован герб Неблагово двора: скалившийся снежный барс и ледяная корона. Я шла за Элином по пятам, шурша подолом платья. На каждом повороте нас встречали вооруженные караульные. Завидев нас, они низко склоняли головы, как и семенившие по коридору служанки. Элина остановился возле самой дальней двери, готовясь распахнуть ее створки. "Подожди", вдруг выкрикнула я. С самого появления при дворе мне не давала покоя одна навязчивая мысль, и перед встречей с неблагой верхушкой мне хотелось бы узнать наверняка. Рука Элина замерла в воздухе, занесенная над продолговатой ручкой. Он медленно развернулся ко мне, и в его ледяных глазах Проскользнули интерес и тревога. Помнишь, ты говорил мне, что чем ближе родословная Фейца к прародителям, тем выше его положение при дворе и магическая сила. Покусав нижнюю губу, я сложила руки на груди. Илин молчал, ожидая продолжения. Так вот, когда на нас напали Веспертио и отряд двора Дикой охоты, я воочию убедилась в твоем могуществе. Тебе беспрекословно подчиняются, а за маячты на горизонте все придворные падают ниц и хватаются за сердце. И кто я по-твоему? С вызовом бросил мне Илин, и в его голосе я уловила стальные нотки. Ну не знаю, может какой-нибудь генерал или высокопочтенный лорд? Лицо Элина помрачнело, уголки его рта расплылись в печальной улыбке. Даже если так, Для тебя это что-то меняет? сухо понизив голос на несколько октав, спросил Фейц. Конечно, меняет, выпалила я, всплеснув руками. Если захочу тебя послать, мне придется обращаться к тебе на вы. Элин низко хохотнул. Печаль сошла с его лица, уступив место задору. «Идем, Магнос. Скоро сама все узнаешь. Он толкнул тяжелые двери, и они со скрипом распахнулись, пропуская нас. В залитый ярким светом зал совета. Нас встретила длинная светлая комната с огромной, висящей под потолком ледяной люстрой, имитировавшей свечи в канделябрах. Свет, излучаемый люстрой, был магическим и напоминал белые шарики, игравшие в всполохами над подсвечниками. В центре комнаты раскинулся внушительных размеров длинный прозрачный стол на изогнутых мраморных ножках. Во главе его, переливаясь всеми цветами радуги, стоял массивный, высеченный изо льда трон. Вокруг стола выстроились семь стульев с высокими спинками и резными подлокотниками. По у белоснежных стен зала совета расположились голубые диваны и ажурные стеклянные столики, битком уставленные фруктами и всевозможными явствами. Мельком оглядевшись, я удивленно отметила, что в комнате совсем нет окон. Зал совета место, где вершатся законы, выносятся приговоры, разрабатываются стратегии, место, которое тщательно оберегают от любопытных глаз и лишних ушей. Я остановилась возле стола и смущенно опустила глаза. Не знаю, куда деть свои вспотевшие руки, я рывком спрятала их за спину. Как и сказал Элин, нас уже ждали. Практически все места за столом, кроме ледяного трона и стула напротив него, были заняты членами королевского совета. Некоторые лица собравшихся мне были уже знакомы. По левую руку от трона с довольным видом и лучезарной улыбкой выседала Брейль. Ее голову венчала тоненькая ледяная корона с острыми зубцами. Это слегка беспокоило меня. Впившись ногтями в ладони, я старалась не подавать виду, что мою голову посетила странная догадка. Что если сестра Элина королевских кровей?» то значит и знакомый мне Фейт тоже принадлежит короне. Напротив Брейль, развязно откинувшись на спинку стула, с невозмутимым лицом сидела Саманта. Она сменила ледяные доспехи на стального цвета шелковое платье с открытыми плечами. Сейчас фейка напоминала вынутый из ножен меч, смертельно прекрасный. Всем своим видом она давала понять, что мне здесь не рады. В ее скользившем по мне взгляде читалось столько отвращения, что я инстинктивно сделала шаг назад. Рядом с ней сидел довольный водный фейс Габриэль. Завидев меня, он приветливо махнул рукой и широко улыбнулся. На противоположной стороне сидел суровый Итон. В мою сторону он демонстративно не смотрел, продолжая увлеченно беседовать с миловидной фейкой в зеленом платье. Внешность незнакомки гипнотизировала. И пусть ее красота была не столь кричащей, как у Бреэль или Саманты, все же она восхищала. Коротко стриженные каштановые волосы подчеркивали худое лицо Фейки. Ее глаза цвета индиго были наполнены живым блеском и излучали доброту. Еще одна представительница водных фейри, догадалась я. Но больше всех мое внимание привлёк клыкастый огр рукавом камзола, начищавший серебряный шлем. При одном взгляде на него у меня сперало дыхание от страха. Из его пасти, словно кинжалы, торчали длинные клыки, а руки покрывали острые как бритва шипы. Илин осторожно обошел меня сбоку. Его походка и прямая как струна спина излучали величественность. Прошествовав мимо высокопоставленных фейри, он остановился позади сестры и, склонившись над ней, что-то прошептал в на ухо. Все взгляды членов совета тут же переместились с меня на него, лишь Саманта все еще пыталась прожечь в моем лбу дырку. Выпрямившись, Илин принял непринужденную позу, оперевшись руками на спинку стула. Он нервно обрабанил по мягкой обивке, осторожно поглядывая на меня. "Мисс Аркенст", неожиданно заговорила водная фейка. Она встала с места, прижав руку к груди. "Я Амина". Младший советник короля Неблагого двора. Прошу вас, присаживайтесь. Фейка кивком указала на кресло во главе стола. Мое сердце упало в пятки, а в голове гулко зашумела кровь. Если место напротив ледяного трона принадлежало мне, то оставалось два варианта: либо король Неблагого двора отказался присутствовать на собрании, а Элин галантно уступил мне свое место, либо он и есть неблагой король. А свой трон не спешит занимать, ожидая, пока я усядусь, чтобы я от шока на пол не грохнулась или не сбежала. Что ж, я даже не знаю, что из этого хуже, шокированно думала я, испуганно опускаясь на отведенное мне за столом место. Отказ короля во встрече со мной А, значит, и в спасении Артура из плена, или осознание, что в смертном мире я мило беседовала и танцевала с предводителем фейри, и тот мимолетный поцелуй меня передернуло, а в душе нарастал гнев на собственную глупость и девичью наивность. Элин, до этого внимательно наблюдавший за мной, мрачно нахмурил брови. Должно быть, у меня все мысли на лбу были написаны, включая ненависть с щепоткой презрения. Раз уж все наконец собрались, можно начинать, мелодично пропела Брель, легонько прихлопнув в ладоши. Я закрыла глаза, сдерживая вспышку магии внутри себя. Сцепив руки в замок и приложив их на прозрачный стол, я ощутила, как трясутся мои вспотевшие пальцы. Подтвердилась моя вторая догадка. Илин отошел от сестры и медленно опустился на трон, поправив лацкан на белоснежном камзоле. Теперь он всячески избегал моего взгляда, я же наоборот, в упор пялилась на него, излучая всепоглощающую ненависть. Позволь более официально представить тебе членов королевского совета, Агнес, холодно обратился ко мне неблагой король, не поднимая глаз от своих сжатых в кулаки рук. Подбородком он указал на свою сестру. Принцесса неблагого двора и моя младшая сестра, Бриэль. Потом он кивнул на Саманту. Мой первый советник и член королевской охраны. Саманта гордо вздернула свой идеально ровный носик и рукой поправила прическу, пропустив русые локоны через пятерню. Илин слегка склонил голову в сторону Фейтса с медными волосами в ледяной кольчуге. Генерал армии Неблагого двора и мой близкий друг Габриэль. Водный Фейтс игриво мне подмигнул, блеснув синими, как воды океана, глазами. Король повернулся в сторону курчавого блондина. Военный дипломат и главнокомандующий отряда караульных, Итон. Высокомерный Фейтс поднял бровь, выражая мне свое пренебрежение. Затем взгляд короля обратился к Огру, который по-прежнему невозмутимо полировал свой шлем. Арчибальд «Военачальник войск на границе и командир пехотных и стрелковых легионов. Наконец Элин тяжело откинулся на спинку трона и указал рукой в сторону водной фейки. Амина, тебе уже представилась. Очень приятно, сквозь зубы сухо поприветствовал я собравшихся. Саманта возмущённо фыркнула. Наверное, она ожидала, что их высокие титулы вскружат мне голову, и я тут же начну перед ними присмыкаться». Как бы не так. Всем вам известно, что я обязан этой смертной девушке жизнью. Мисс Аркенст не только спасла меня, но и вернула в страну волшебного народа. Властный голос Элина отразился от ледяных стен цитадели, заставив меня поежиться. Я не привыкла слышать от него такие высокие интонации. Из-за нашей вражды с двором дикой охоты ее брата, Артура Эркенста похитили и удерживают в темницах. Александр требует обмена. Моя жизнь в обмен на жизнь смертного. Илин потер виски и прикрыл глаза, словно стараясь унять мучившую его головную боль. Зал совета наполнился заливистым смехом Саманты. Она звонко хохотала, запрокинув голову. Надо же, я и подумать не могла, что Александр умом тронулся. С чего бы нам идти на такую абсурдную сделку? Или он решил, что жизнь жалкого смертного ценнее жизни неблагого короля? Вот дурак. Саманта снова рассмеялась, откинув волосы назад, она обнажила свою длинную соблазнительную шею. Я взорвалась и, не успев совладать с нахлынувшими эмоциями, силой ударила кулаком по прозрачному столу. Звук моего удара получился не такой звонкий и устрашающий, как мне хотелось бы, хотя пальцы и ладони изрядно заныли. Но тем не менее он привлек ко мне общее внимание. Саманта застыла с надменным лицом и приоткрытым ртом, и наградив меня злобным взглядом, подалась вперед. Артур не должен страдать из-за вашего короля. Не знаю, в чем именно дело и почему двор Дикой охоты так жаждет заполучить Элину, но мой брат не сделал ничего плохого. Единственное, в чем он виноват, так это в том, что позволил мне спасти этого титулованного придурка, гневно выкрикнула я, приподнявшись со стула. Габриэль и Амина одновременно прыснули от смеха, попытавшись скрыть хохот раскатистым кашлем. Огр округлил и без того выпученные глаза и провел длинным когтем по столешнице, царапая ее. Тонкий скребущий звук, предостерегающий, разнесся по комнате, но это не остудило мой пыл. "Я смотрю, у людишек напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Да и этикет у вашим захудалым мирке явно не учат, да?" яростно прошипела Саманта, тоже привстав со своего места. Скрежетно зубами, я набрала в лёгкие побольше воздуха, готовясь дать бранный ответ гнусной фейке, так и рвавшейся наружу. "Сэм, прекрати", вмешалась в нашу перепалку Брейль. Она невинно хлопала длинными ресницами, но её голос звучал жёстко и непоколебимо, а миловидное лицо исказил предостерегающий оскал. "Агнес не является подданной нашего двора". Да и к миру фейри тоже не принадлежит, так что наши титулы для нее не более чем пустой звук. А ты веди себя сдержаннее. Она ведь наша гостья, и мы перед ней в долгу. Саманта скривилась, но перечить принцессе не стала. В последний раз сверкнув на меня уничтожающим взглядом, она выпрямилась на стуле и недовольно скрестила руки на пышной груди. Сев на место, я попыталась закинуть ногу на ногу, но облегающее, словно вторая кожа, платья, слишком сковывало движение. Бросив эту обреченную затею, я нервно выдохнула и до крови закусила нижнюю губу. Илин тихо кашлянул, возвращая к себе внимание собравшихся. Мы спасем Артура, чего бы это ни стоило короне, да и мне тоже. Я созвал вас не для того, чтобы решать, нужна ли смертному наша помощь. А для того, чтобы разработать детальный план проникновения в двор дикой охоты с минимальными для нас потерями, властно проговорил король. Он едва заметно шевельнул указательным пальцем с серебряным перстнем, и на стеклянном столе, окутанное снежным вихрем, появилась детальная карта страны волшебного народа. Саманта и Итан с неодобрением посмотрели на короля, их лица скривило разочарование. Елена ответил им тем же. Рунические камни будут готовы к использованию через три дня. После перемещения в мир смертных и обратно им необходима магическая подзарядка, взял в слово генерал Габриэль. От прежнего азарства игривости на его лице не осталось и следа. Сейчас он излучал серьезность и сосредоточенность. У Артура всего неделя. Один день из которой мы уже потратили на болтовню, плюс три дня на восстановление силы рун. вслух рассуждал неблагой король, сложив руки перед собой в замок. Отлично, по времени мы укладываемся. Но как нам проникнуть в сердце огненной крепости и остаться незамеченными? А почему бы не послать за Артером армию? Вмешалась я в рассуждение Элина. Неожиданно поданный мной голос снова привлек ко мне взгляды фейцев, включая короля, чей холодный взгляд остановился на моем непонимающем лице. Тут к моему удивлению заговорил суровый Итан. Границы между дворами наглухо запечатаны древней магией прародителей. Если ты не принадлежишь к двору, в который хочешь попасть, барьер тебя не пропустит. Пройти через него можно только если королевская знать, в чьих жилах течет кровь древних фейри, самостоятельно опустит магический заслон. Как это сделала для тебя Брейль? Это позволяет сохранить магический баланс в стране волшебного народа, уберегая дворы от войн за земли и от кровосмешения. Только с помощью таких древних артефактов, как наши рунические камни или посох волхвов низшего двора, мы можем обходить магический заслон. Но, к сожалению, сила артефактов не безграничная. Наши руны способны открыть портал только для шестерых. Огненный шар двора Дикая охоты для семерых, а артефакт Благого двора способен переместить не более пятерых фейри за раз. Только посох волхвов может прорубить значительную брешь в магическом барьере, чтобы пропустить на чужие земли целую армию. Но во времена войны он был утрачен, ну или надежно спрятан королевой Низшего двора добавила Амина, пожав плечами. А если объединить все артефакты? Неожиданно для себя самой поинтересовалась я, буквально ощутив, как странное напряжение повисло в воздухе. На этот раз мне мелодично ответила Бриэль, словно отмахнувшись от вокруг тяжести моего вопроса. Теоретически объединение даже двух артефактов, оставленных нам прародителями, нарушит магический баланс дворов. А значит, и сила барьера пойдёт. Развяжется война за власть и возможность заполучить остальные артефакты. Сосредоточившись в руках одного, они даруют своему владельцу наивысшую силу прародителей и безоговорочное всевластие. Все дворы и магия, поддерживающая их, будут уничтожены. У меня похолодели пальцы. Но практически это невозможно поспешил успокоить всех присутствующих Элин, облокатившись на стол. Древние фейри, сыновья и дочери наших прародителей, позаботились о сохранении мира в нашей стране. Они разделили артефакты и надежно спрятали их в каждой из четырех дворов, наделив их силой, которая откликается только на магию их потомков. Например, рунические камни не сможет активировать фейдс в котором не течет ни благая кровь. И наоборот. Огненный шар будет подвластен только отброском двора дикая Охоты, а Ваше величество, склонив голову в поклоне, перебил Элина грубый, похожий на звериное рычание голос Арчибальда. — Прошу меня простить, но вам не кажется, что для человеченки мисс Эркенст и так уже слишком много знает? Наша задача спасти ее брата, а не разглагольствовать о нашем мироустройстве. Любая лишняя информация может навредить смертной. В зале совета на мгновение повисла угнетающая тишина, которую вскоре нарушил Габриэль. "Здесь", указал он пальцем место на распростёртой в центре стола карте. "Именно здесь, по данным моей разведки, находится огненная крепость двора дикой охоты. Она сплошь окружена защитными заклинаниями." вооруженными караульными и рвом с откидным мостом, которое живым может перейти только чада огня и тьмы. Нам же попасть внутрь незамеченными будет весьма трудно. Я снова подалась вперед, надавив руками на холодное стекло. А почему бы не воспользоваться «Опережу вопрос нашей дорогой гостье, нежно вставила Амина добродушно не улыбнувшись. Перемещение в замок с помощью портала или телепортации, который владеет ограниченное число лиц, невозможно. Фейка многозначительно посмотрела на короля и принцессу. Стоит магическая защита, так что придется искать пути проникновения в крепость, не уповая на магию, закончила заводную фейку Брель, заводя прядь своих длинных белоснежных волос за ухо. На остром лице Элина залегла глубокая задумчивость. Он нервно перебирал пуговицы в виде остроконечных снежинок на рукавах камзола. И я лично возглавлю эту миссию по спасению смертного, властным тоном, не терпящим возражений, отчеканил он. "Но ваше величество", опять вставил свои пять копеек огр. Я невольно заметила, как от возмущения приподнялись шипы на его коже. "Это весьма безрассудно. Двор дикой охоты того и добивается, вы их главная цель". "Знаешь, Арчибальд, если хочешь что-то надежно спрятать, положи это на самое видное место" легко осадил своего подопечного Элин. Со мной ко двору Александра отправится Габриэль с Самантой. Чем нас меньше, тем проще будет оставаться незамеченными. «Им беззащитными, вполголоса прошептала принцесса, но на ее замечание никто не обратил внимания. До боли прикусив щеку, я внутренне сопротивлялась решению Элина. Доверить жизнь моего брата кучке неблагих фейри, учитывая то, как ловко меня провел их король, я не могла. Я пойду с вами. Артур моя семья. Он мне доверяет. А фейри он, мягко говоря, на дух не переносит, и вряд ли примет вашу помощь. Как можно более убедительно выдвинула я свои аргументы. Саманта презрительно хмыкнула, развернувшись к Элино. Она что, хочет, чтобы нас всех там перебили головорезы Александры, А виспертиос плели из наших кишок макраме? Ядовито высказалась Фейка, бесстрашно смотря королю прямо в глаза, будто их связывало нечто большее, чем обычное отношение подчиненной и короля. Внезапно Саманта оторвала свои сверкающие молниями глаза от Элина и перела взор на меня. «Пойми, смертная. Нам и без тебя на огненных землях забот хватит. У нас нет ни времени, ни желания возиться с убогими...» «Говори за себя Саманта, грубо швыкнул на Фейкулин. Возле его сжатой в кулак руки завихрились снежинки, а по столу серебряной паутинкой быстро располсися иней. Саманта резко умолкла, злобно раздув ноздри. Король сделал пару глубоких выдохов и, покрывший стол иней исчез. Агнес наконец-то одарил меня вниманием Элин. Его голос звучал мягко, в нем не было ни приказных ноток, ни непоколебимой решимости. Сэм, конечно, склонна перегибать палку, но она права. Двор Дикой Охоты опасное место даже для фейри, что уж говорить о смертной девушке, не имеющей магического дара. Если что-то пойдет не так, у тебя не будет шанса спасти ни себя, ни брата. Сказал бы ты это тем двум виспертям в лесу, которых я убила, защищая вашу величественную бессознательную тушку. Хотела я ответить в порыве, но вовремя себя одёрнула. Вместо этого я рывком достала спрятанный под одеждой кинжал и с лязгом бросила его в центр стола. Ваше величество, нарочито медленно и из с долей издёвки протянула я. На вашем месте я бы серьезно задумалась о пересмотре состава личной охраны. Допустить в зал совета человека со смертельным для фейри оружием, верх невежества, вы так не думаете? Укоризненно кивнув на кинжал, я с вызовом взглянула на Элина. Зал заполнило предостерегающее шипение. Саманта и Итан выглядели так, будто на них вылили ведро помоев. Илин смотрел на меня не моргая, лишь заинтригованно склонив голову набок. Как видишь, не только ты умеешь преподносить сюрпризы, сказала я, но, вспомнив про королевский титул Элина, поправилась и, вложив в свои слова как можно больше издевки, выплюнула ему в лицо: "Вы". Он вздрогнул, как от пощечины. Не знаю, заметили это другие фейрич? Её внимание полностью поглотил железный кинжал, но мне стало не по себе. Арчибальд оскалился, его броня грозно звякнула, когда он развернулся ко мне и, встав с места, потянулся к кинжалу. Человеченко, я обязан конфисковать оружие на срок твоего пребывания при неблагом дворе. Да пожалуйста, с надменным лицом отмахнулась я, зная, что Огар даже притронуться к нему не сможет, не опалив в ладони. Арчибальд достал из нагрудного кармана лоскут черной материи. Ткань выглядела настолько темной, что создавалось впечатление, будто она поглощает свет, совсем как черная дыра. Накрыв лоскутом кинжал он беспрепятственно поднял его со стола. Заметив мой приоткрытый от удивления рот, сидевшая недалеко от меня Амина наклонилась ближе и прошептала мне на ухо: "Это Амус. Он соткан из значной дымки и древней тьмы. Позволяет Фейри прикасаться к железу и лечить раны, полученные от смертельной для нас рябины. Штука очень редкая и в основном принадлежит короне". Арчибальд получил ее от отца Элина за верную службу и доблестную отвагу, поэтому он не упускает шансы ею похвастаться, тихо хихикнув, объяснила она. Я, слышала ее через слово, меня совершенно не волновала странная ткань и то, как ее получил не менее странный огр. Все, что меня действительно заботило, это жизнь моего брата, которая могла оборваться в любую секунду. Ваше высо- Элин, тихо позвала я. Глаза короля вспыхнули разноцветными огнями, встретившись с моими. Прошу, позволь мне отправиться с вами. Разве смог бы ты остаться в стране и спокойно ждать, будь в плену не Артур Абрель? Смог бы доверить жизнь сестры кому-то другому? Лицо Элины исказило противоречивая гримаса. Я чувствовала, что внутри него шла борьба здравого смысла и моих слабых, но искренних доводов. Хорошо. В конечном итоге поддался он моей мольбе. Неожиданно для себя я радостно прихлопнула в ладоши, совсем как девчонка, выпросившая у старшего брата ключи от машины. Но есть одно условие, Агнес. Илин прищурил глаза, внимательно изучая мое лицо. Запал моей радости исчез еще на разогреве. Глубоко вздохнув, я раздраженно уперла руку в бок. Какое условие? Габриэль Не отрывая от меня ледяного взгляда, окликнул своего генерала Элин. Я хочу, чтобы эти три дня, пока Руны восстанавливают магическую силу, ты тренировал мисс Эркенст. Узнал все ее слабые и сильные стороны, нашел и по возможности залатал все бреши в ее обороне. А главное, научил ее правильной технике ближнего боя. Ну что, аги-маги, повеселимся? Насмешливо подстегнул меня дурацким прозвищем "водный феец". Кивком головы он дал понять, что приказ принят и будет своевременно исполнен. От нараставшего внутри меня возмущения у меня по спине побежали мурашки. "А вы, мисс Эркенст", взгляд Элина стал колким, а голос стальным. "Я чувствовала, как с каждой секундой пропасть между нами становится все больше. Если сумеете убедить моего генерала в своей способности постоять за себя, отправитесь с нами ко двору дикой охоты. Помрачнев, я поняла, что его решение окончательно и обжалованию не принадлежит. "Согласна", коротко ответила я. "Но если Габриэль случайно лишится ноги или еще какого-нибудь значимого органа пеней на себя ваше величество?" Бриэль прервала меня укоризненно шикнув. Вам не кажется, что сейчас не время для пререканий? На кону жизни трех высших фейрий смертных, а вы поясничаете, как дети. А позвольте напомнить вам, что мы торчим здесь уже более двух часов. И у нас до сих пор нет конкретного плана проникновения в темницы двора Дикой Охоты. Я думаю, у меня есть. Итан расправил плечи. Ваше величество, через четыре дня в огненной цитадели состоится праздник в честь возвращения сына Александра. Всем известно, как проходят тамошние гулянки. Будет приглашено много гостей из других дворов, любящих пороки и телесные утехи. А значит, защитные чары с моста и замка будут сняты. Это прекрасная возможность смешаться с толпой и беспрепятственно пробраться внутрь. В зале совета началось оживленное обсуждение деталей плана. Я слишком устала и перенервничала, чтобы поспевать за ними. Привалившись к спинке стула, Я изнеможенно прикрыла глаза. Вдруг чьи-то холодные пальцы коснулись моего запястья. Вздрогнув от неожиданности, я чуть не подскочила со стула. Передо мной стояла Брейль. Подняв голову, я вопросительно вскинула бровь. «Идем, Я провожу тебя в твои покои". Она кивнула в сторону остальных членов совета. "Мы им больше не нужны. Сами справятся, а завтра Элин все тебе расскажет". Слишком много произошло за этот тяжелый день, мне даже не верилось, что еще утром я беззаботно собирала наши с Сартром чемоданы и гуляла по промозглой ситке. Усталость, гнев, страх за брата и боль от собственной глупости и никчемности тяжелым грузом лежали у меня на сердце. Я действительно чувствовала себя на грани изнурительного омпмрака, поэтому противостоять брель не стала, позволив принцессе увести себя из зала совета. Решив уйти по-английски, я неуклюже встала со стула, запутавшись в узкой юбке собственного платья. Все равно неблагие Фейри во главе с их королем были слишком увлечены обсуждением грядущей вылазки к двору дикой охоты. Вряд ли они обратят внимание на такую мелочь, как мой беспардонный уход. Спокойной ночи, Агнес. У самого выхода я услышала легкий баритон Элина. На мгновение я замерла, размышляя о том, стоит ли ему отвечать. Между лопаток я остро ощущала его пронзающий взгляд. Король дожидался моего ответа. Молча, даже не обернувшись, я покинула беззаконную комнату вслед за брель, громко цокая каблуками по мраморному полу.